Глава двадцать вторая. Мы медленно вошли в кабинет, глядя в пол. Кора и Сара все еще тихо всхлипывали. Максим заняла кресло напротив в Икотске, а Мария села рядом. Мы с остальными девчонками остались стоять за ними. Хелен заняла пост у двери, как будто нам хватило бы дурости бежать. Лена взяла Сару за руку, чтобы та перестала дрожать. Душа у меня ушла в пятки. Директриса была одета как днем — Причёска выглядела безупречно, на платье ни единой складки. Интересно, она вообще спала или так и сидела за этим столом, как вампир, дожидаясь, пока к ней приведут учениц на выволочку. Быкоцкий неодобрительно посмотрела на нас и произнесла: "Я разочарована, но признаюсь, не удивлена". Она перевела взгляд на Максим, и та вздрогнула, будто ожидая удара. "У швы мисьё Пре, могли бы и подумать головой". А вам, мисс Джемсон, есть что терять? И нам вас не похоже поступать столь необдуманно, добавила миссис Выготский, взглянув на Лену. Как вы нас нашли? спросила Максим. Я знаю обо всём, что происходит в моей академии. Вы далеко не первая ученица в Колдостане, которая заинтересовала более тёмная магия. Однако мы не могли позволить этому продолжаться. Вы рисковали устроить пожар в лесу. Бедная Хелену стало приглядывать за вами, продираясь через заросли в этом кошмарном парке. И за бензин, который вы потратили впустую платить нам, и, разумеется, Фрэнсис особенно всё усложняет. У меня похолодела кровь в жилах. Ледяной взгляд миссис Выкотски сосредоточился на мне. Тебе стоит научиться лучше себя контролировать, Фрэнсис. Я смотрела на неё в немом изумлении, потому что такого уж совершенно не ожидала. Все девчонки смотрели на меня, и мне хотелось провалиться сквозь землю. Директриса продолжила с самодовольным видом: "Была одна ведьма, печально известная своей способностью управлять чужими телами. Её звали Колдунья Гудрун, и в 1066 году, когда девушке было всего 19, собственный ковен сжёг её на костре. Это вот и добиваешься? Хочешь сгореть заживо?" Я подозревала, что на самом деле она не угрожает мне казнью, но между нами повисла мрачная тишина, а одноклассницы начали смотреть на меня кто с растерянностью, кто с отвращением. Наконец я ответила: "Нет, мэм". Так я и думала. Сара шумно втянула сопли. "Ох, да перестаньте разводить нюни мискавальски", рявкнула на неё директриса и провела ладонью по бумагам на столе. "Уже поздно, я сильно устала, так что закончим со всем как можно скорее". Мисс Разалес, мы больше не будем выплачивать пособия вашим родным в Нью-Йорке и в Пуэрто-Рико. Ваша тоже приостановим, мисс Джемсон. Нет, пожалуйста, закричала Мария. Им будет не на что есть. Моей сестре придётся бросить школу. От паники в её голосе у меня болезненно сжалось сердце. Наверное, следовало подумать о Джозефине прежде, чем нарушать правила. Возможно, она присоединится к нам в Кладдостане раньше, чем вы думаете. Губы Марии задрожали, но она больше не стала спорить. Лена стояла неподвижно, но склянки на полках опасно зазвенели. Она зажмурилась, и всё стихло. Я в ужасе осознала страшную правду. Сначала мне казалось, что это удивительно щедро со стороны академии выплачивать пособия семьям учениц, а теперь стало ясно, для чего оно нужно для безоговорочного послушания. Сейчас я была даже благодарна судьбе за то, что терять мне нечего. У меня нет ни работы, ни семьи, ни считая матери в психиатрической лечебнице. Может, где-то и остались ещё родные, но из них всех только Уильямс с мамой были мне по-настоящему дороги. А контролировать своих студенток с помощью шантажа действительно жестоко. Пожалуй, для меня сейчас не было ничего страшнее безразличия на лицах миссис Выкоцки. Как можно разрушить человеку жизнь и даже глазом не моргнуть? Она повернулась к Саре с корой, которые дрожали, как осенние листья. Мэйбл стояла с гордо поднятой головой, поджав челюсть. «К вам это тоже относится», — сказала директриса. «И ваши слезливые истории меня не интересуют. Пока это первое нарушение. Поэтому ваше пособие восстановят через три месяца, если, конечно, будете хорошо себя вести». Сара с корой тут же принялись кивать. По их раскрасневшимся щекам ручьем бежали слезы. Выкотская перечислила всех, разрушая жизни их семей с самодовольной ухмылкой. Я стояла, стиснув зубы, кровь на моих ногах уже высохла, но боль никуда не делась. Больше всего на свете мне сейчас хотелось смыть с себя эту кошмарную ночь. Наконец, миссис Выкотская откинулась на спинку кресла и сложила ладони вместе, внимательно глядя на Максина. О, месье Дюпре, крайне любопытный экземпляр. Максим взглянула на неё из-под лобья и огрызнулась. "Моя семья в Париже, и вы им ни пенни не платили ни разу. Я лишаю вас права на вождение и больше не буду закрывать глаза на ваши выходки. Давно пора повзрослеть, мес-Дюпре. Ещё одно нарушение, и можете попрощаться с личной комнатой. Будете спать на полу у моей, или вы больше времени проводите с Марией? Я уже немного запуталась". Мы и Мария широко распахнули глаза, потрясённые заявлением директрисы. Максин опустила взгляд в пол и всхлипнула. Я никогда не видела её такой несчастной. «Поймите, не вы здесь, главное!» — надменно добавила миссис Выкоцки. «Вам следует с этим смириться». Осталась только я. Отчасти мне было даже любопытно, какое наказание для меня директриса сочтёт достаточно веским. «Ах, мисс Хэллоуэлл!» Крайне занятная ученица. В классе тихая, при этом талантливая. Боюсь, вы не понимаете, что мы пытаемся вам помочь. Она замолкла, дожидаясь моего ответа, но я не собиралась играть по её правилам. Миссис Выкотски перевела взгляд на Хелен и обратно на меня. Вам недостаточно магии, которую преподают в академии? Недостаточно сил, за которые многие продали бы душу? Неужели вы в самом деле настолько эгоистичны? Это не эгоизм, мэм, а любопытство, ответила я. Может, я и вспрями наговата думала о себе, но развиваться в искусстве колдовства хотела не поэтому. Хотите знать, на что способна ваша магия? хмыкнула миссис Вокотский. Если вам так не терпится набить шишку на своих ошибках, пожалуйста, я могу это организовать. Я пока не понимала, что значит эта угроза, но от неё я опять вся похолодела. "Милые мои", сказала директриса, хотя в голосе её не было ни капли ласки. Я ещё помню, каково это быть молодой. Однако вы должны понимать, что не всегда знаете всё лучше других, а магию, как и все желания, надо уметь контролировать. Мы кивнули, все в слезах, закусив губы в попытке сдержать рыдания. Миссис Выкотский хлопнула по столешнице. Прекрасно, можете идти спать. Мисс Хэллоуэл, с вами ещё поговорим завтра. От мысли о том, как за нами следили без нашего ведома, у меня по всему телу пробежали мурашки. Максим как-то предупредила меня о том, что у Колдостана есть глаза и уши, и мне следовало прислушаться к её словам, и ей самой, пожалуй, тоже. Миссис Выкотски нас отпустила, и мы молча поднялись по лестнице в свои комнаты. Тишину нарушали только шарканье ног по ковру и всхлипы Сары с Корой. Самое неприятное произошло на пролёте второго этажа. Кора повернулась к нам с Максим и Леной, и было видно, что её грусть сменилась злобой. Надеюсь, вы понимаете, что это всё ваша вина. Я открыла было рот, чтобы возразить, но в итоге просто шлёпнула губами, как рыба. Она была права. Мне жаль, хрипло произнесла Лена, и в глазах её плясала печаль. Максину неслась к себе громко топая, и захлопнула дверь. Мария зашла вслед за ней, и до нас донеслись приглушённые крики. Алиша покачала головой с отвращением, взглянув на меня, и удалилась в свою комнату. Мэй побрила за ней сгорбив узкие плечи. Я хотела им сказать, что ужасно сожалею, что всё бы отдала, лишь бы отмотать время назад и сегодня никуда не выходить, но одним чувством вины в прошлое не вернёшься. Мы тоже ушли к себе. В комнате у нас было тихо, не считая храпа Робби. Лена держала свечу, пока я доставала из нока осколки стекла. Они тихо звенели, падая в фарфоровую миску. Меня переполнял водоворот эмоций. Ярость, грусть, стыд, отчаяние. Я была так близка к счастливой жизни: учёба в академии магии, подруги, ещё немного, и мы бы выяснили, кто убил моего брата. А теперь всё пропало. Меня лишили моего счастья. Какая же я глупая. Лена выудила из моей голени очередной осколок и бросила в миску. "Спасибо", прошептала я. Она даже не подняла взгляда и продолжила помогать мне вынимать стекло. Наверное, это моя вина, прошептала Лена. Я поматала головой. Нет, это вина миссис Выкоцкие. След влодагадаться, что так и будет. Я положила руку ей на плечо. Мы с тобой обе понимаем, что всё предсказать невозможно. Морщинка на её переносице разгладилась, но я не могла избавить её от печали. Я смыла засохшую кровь и легла в кровать, совершенно измотанная, и долго ворочалась, пытаясь уснуть. Судя по шороху простыней, Лена тоже. Наконец я погрузилась в сон. Резко, неожиданно, словно меня бросили в ледяную реку с оковами на ногах. Финн сидел в лесу у яркого костра. Я была так счастлива увидеть его целым и невредимым, что разрыдалась. Он встревожно нахмурился. Ты в порядке? Нет, конечно, нет. Извини, глупый вопрос. Нет, лично я в порядке. Просто... Я горько всхлипнула, не в силах сдержать слезы. Где ты был? Фин подошёл ко мне и крепко обнял. Я удивилась, что в мире грёмы можно касаться друг друга, но не стала на этом зацикливаться. По телу прошла волна облегчения от нежных, тёплых объятий. Что случилось? спросил Фин, уткнувшись носом в мои распущенные волосы. Мы ждали тебя в лесу, вместе с остальными девчонками, а ты не пришёл. всхлипнула я. Фин погладил меня по спине. Я пришёл так скоро, как только мог, но к этому времени на поляне ничего не было, кроме разбитого стекла и пятачка выгоревшей земли. Что там произошло? Он кивал, внимательно слушая мою слезливую историю, а потом вздохнул так, словно на ал легла на него тяжёлым грозом и прошептал: "Мне страшно, Жаль, Френ". Я усмехнулась. "Терпеть не могу, когда меня так называют". "Френи?" "Так тоже". Фин отпустил меня, лишив желанного тепла. Я отстранилась от его груди и спросила: "Почему ты задержался?" Про себя я надеялась, что на Шипсхед-Бэй не нашли очередной труп. Фин сел на поваленное бревно. По лужайке пролетел лёгкий ветерок, принося с собой аромат умирающих роз. В окно гостиной клуба бросили кирпич. К нему был привязан отрубленный палец. Мрачно объяснил Фин. Я растерянно моргнула, в горло подкатила тошнота. "Что? Мне не послышалось?" Шин покачал головой. Выглядел он бледным. Это едва ли не самое жуткое из всего, что мне довелось повидать в клубе Командор. "Думаешь, это как-то связано с жертвами с Шипсхед-Бэй?" спросила я, а сама подумала, что теперь под строгим надзором миссис Выкотский у меня вряд ли получится провести ритуал воскрешения. Неужели все мои старания пропадут зря? Мои размышления прервал тихий голос Фина. "Наверное, было бы глупо не брать это в расчёт." Я поёжилась. — Что говорят остальные? Босс сказал Хиггинсу обратиться к нашим контактам в полиции. Они обещали изучить вопрос. — Думаешь, они серьёзно к этому отнесутся? Я знала, что нельзя полагаться на полицию. Финн взъерошил свои и без того лохматые волосы. — Как знать? Ветерок улёгся, и всё замерло в печальной тишине. — Наверное, не стоило тебе об этом рассказывать. Теперь ты точно не придёшь тренироваться к нам в клуб. Фин явно пытался шутить, но голос его звучал напряжённо. Ты ведь знаешь, что мне нельзя никуда выходить, но отрубленного пальца недостаточно для того, чтобы меня отпугнуть. Ты хочешь остаться в Колдостане, даже после того, как с вами поступили сегодня? Удивился Фин, и мне было неприятно, что он смотрит на меня как на безумную. Не то, что хочу, просто должна. Неизвестно, что миссис Выготский сделает с моей матерью и подругами, если я сбегу. «Боссу отчаянно нужен человек с твоими способностями, и я был бы очень счастлив, если бы ты к нам присоединилась. Может, попросить его о более заманчивом предложении? Наверное, он мог бы устроить так, чтобы твою мать выпустили из лечебницы. У него достаточно связи для того, чтобы это провернуть». Пока что это было действительно самое заманчивое предложение из всех, что я слышала. Было бы чудесно спастись из своей поддельной лечебницы и освободить маму из ее настоящей. Вместе вернуться на Манхэттен. Однако я понимала, что слишком радужные мечты редко осуществимы. Да, у Финна добрые намерения, но пока это всего лишь пустые слова. Посмотрим, небрежно бросила я. Позволь хотя бы попробовать, сказал Финн. Он смотрел на меня так, что мне хотелось спрятать лицо. После вылачки в кабинете директрисы и моих рыданий прямо при Финне я чувствовала себя особенно уязвимой. Мне хотелось, чтобы он снова меня обнял и сказал, какая я хорошая и замечательная, и ни капли не виновата в том, что миссис Выкотски нас наказала. На последние слова Фина я так ничего и не ответила. Мы просто смотрели друг на друга, и он выглядел настолько серьёзным, что меня так и подмывало согласиться. Я проснулась неожиданно, тяжело дыша, ещё ощущая на себе прикосновение Фина из дрёмы. Миссис Выкотски прекрасно понимала, что ожидание и неведение само по себе довольно жестокое наказание, поэтому дала мне помучиться ещё несколько дней. Наконец, однажды утром Хелен подошла ко мне после завтрака и с натянутой улыбкой произнесла: "Идём, Фрэнсис". Миссис Выкотски сидела в своём пропитанном запахом трав кабинете, как всегда с каменным лицом, но глаза её сверкали, будто молнии в бурю. Вот это я ощутила прилив лютой ненависти от того, как нахально она восседает в своём кресле, такая самоуверенная и самодовольная. Садитесь, сразу приказала она, как только я вошла. Я послушалась. Доброе утро, мисс Хэллоуэлл. Полагаю, у меня нашлось решение той щекотливой ситуации, в которой мы оказались. Желаете колдовать в реальном мире? Хотите узнать, что случается с девушками, которые меня от себя неуязвимыми? Я вовсе не считаю себя неуязвимым. Ответила я ровным голосом, не желая развлекать её бурной реакцией. Она хмыкнула. Вам всего 18, в вашем возрасте все думают, что им море по колено. Я ведь тоже в своё время была молодой, как бы сложно вам не было в это поверить. Я ничего не ответила, и она продолжила. В следующую субботу губернатор Дикс проведёт кампанию для сбора средств в избирательный фонд кандидата в Сенат Джеймса Уоргормана. Вы отправитесь туда вместе с Хелен, чтобы заполучить подписи городского инспектора на документе о продлении статуса Колдостана как официального государственного госпиталя. Джон Адамс Дикс, американский государственный деятель. Джеймс Уорман, также реальная историческая личность, член Сената США с 1911 по 1917 годы. Это одна из мер, которые мы предпринимаем для нашей безопасности. Инспектор больше предан другим лицам, поэтому нам пока не удалось добиться от него продления. Если честно, я ожидала чего-то получше. Наверное, следовало бы вздохнуть с облегчением, но меня не оставляла тревога. Я думала, вы меня волкам на растерзание бросите. Миссис Выкотский поджала губы. Может, в каком-то смысле так оно и есть. Я хочу преподать вам урок, Фрэнсис. С вашей матери тоже всё так началось необдуманные поступки, вылезки в лес. Я стараюсь дать вам как можно больше свободы, но при этом поставить определённые границы, чтобы вы не потеряли контроль над своей магией, как это случилось с ней. Это для вашего же блага, и со временем вы это поймёте. Все сожжённые ведьмы когда-то были такими же бунтарками, которые считали будто способные изменить мир. Мне не понравилось, как она приплела сюда мою маму. Ещё и говорила о ней так, будто хорошо её знает. Я закусила щеку изнутри, и на язык полилась кровь. Директриса тем временем вела свой монолог. Возможно, вам даже понравится на этом мероприятии, мисс Хэллоуэлл. Я слышала много интересного о ваших силах. В её словах это звучало вовсе не как комплимент. Мне вспомнилось, как она запугивала меня историей колдуньи и Гудрун. Но я постараюсь не подвести, сказала я. Очевидно, директриса считала, что у меня ничего не получится, поэтому я надеялась удивить её, как уже не раз удивляла саму себя. — Порой мы действительно получаем желаемое, мисс Хэллоуэлл, — сказала миссис Вукотски с кислой улыбкой. — Не забудьте закрыть за собой дверь. Мне было сложно сосредоточиться на уроке практического применения, и я нечаянно уколола себя в большой палец с швейной иглой. Глядя на то, как кровь растекается по ткани, я думала о тягостях бытия. Лена сидела в безлюдной столовой и читала книгу. — Как ты? — спросила я, и мой голос эхом разнесся по комнате. непривычно тихо и в этот час. Мне было стыдно смотреть Лене в глаза. Я все еще учувствовала себя виноватой за то, что ее семью лишили пособия. Я бы даже не удивилась, если бы она отказалась со мной общаться. Но Лена ответила. «Отвратительно. А ты? Миссис Выкоцкий хочет отправить меня на какое-то политическое мероприятие, чтобы заполучить подпись от чиновника. Это за ту нашу вылазку». «Хм...» — протянула Лена. Конечно, моё наказание её не впечатлило. Это было вообще ничто по сравнению с тем, какую цену пришлось заплатить другим. Я села рядом с ней. Что нового? Лена достала из кармана передника бриллиантовые серьёжки. Максим мне их дала, чтобы отправить родителям вместо стипендии. Очень щедра с её стороны, сказала я, жалея про себя, что сама ничего не могу предложить Лене. Как всегда, от меня не было никакого прока. Лена нахмурилась. Наверное, но я не уверена, стоит ли их отправлять. Боюсь, мои родители обвинят в воровстве, если они попытаются продать эти серьги. О, об этом я не подумала. Максим тоже. Этого вам никогда не понять. Вы можете гулять по Нью-Йорку, нарушать школьные правила, сбегать в лес, угать, воровать, но для меня всё это намного более рискованно, последствия более страшные. У меня внутри всё сжалось. Лена, прости, пожалуйста, что втянула тебя в это. Я бы так не поступила, если бы знала, что нас поймают. Она пожала плечами. Зато мне не придётся объяснять, почему я больше не могу в этом участвовать. Я ласково сжала её руку, пытаясь поддержать, как она часто делала со мной, и вдруг осознала, что всё-таки могу что-то сделать для Лены, избавить её от терзаний совести за то, в чём нет её вины, и от сочувствия, которого я не заслуживала. Ты ничего мне не должна. «Сначала сбегать было весело», — с горечью произнесла Лена. «Я как будто по-своему мстила этому месту за все ту боль и отчаяние, которые мне пришлось испытать, но теперь это слишком опасно». У меня сдавило горло. «Прости, что поставила тебя в такое положение. Я поступила эгоистично». Лена вздохнула. «Ты не вновата. Я сама хотела научиться более могущественной магии. Это был мой выбор, и ты не должна нести за него ответственность». Она потёрла серьги между большим и указательным пальцем и едва слышно прошептала: "Я просто хочу вернуться домой до конца света". "Убежим вместе?" тут же предложила я, выпрямляя спину. "Я помогу". Лена покачала головой. "Выкоцкий нас найдёт. Мы с ней поговорим, всё объясним". "Я пыталась". Она сказала, что это безумие, и я ещё не готова вернуться к трудностям повседневной жизни. А Максим знает? "Да, у неё свои причины, по которым она не может уйти". У меня появилось странное чувство, будто комната становится в размерах, и стены надвигаются на меня, а ограда за окном вдруг показалась непривычно высокой. Я думала, что Колдостан моё прибежище, а оказалось тюрьма. Ты заслуживаешь лучшего, Мира Елена, но я готова всегда быть на твоей стороне в этом, какие бы препятствия нас ни ждали. Миссис Выкоцкие была настоящим мастером наказаний. утром назначенного дня она позвала меня перед завтраком и сообщила, что я должна попросить Руби одолжить мне платье. Мне не нравилось просить подачки у других, а уж тем более у ледяной королевы вроде Руби. Это была своего рода пытка. Я подошла к ней после обеда. Она сидела на веранде со своими поклонницами. В ответ на мою просьбу Руби фыркнула и сказала: "Знаешь, не хотелось бы Я усмехнулась. Ну да, следовало ожидать. Легче было бы стащить платье, пока она не видит. Мне оно нужно для сегодняшнего мероприятия. Это приказ миссис Выгодский. Руби покосилась на меня и ответила: "Ладно, но только не розовое". Хорошо. Вечером ко мне пришли Лена с Максином, чтобы помочь переодеться. Максим заверила меня, что у неё более тонкий вкус, и сама выбрала платье из гардероба Руби. тёмно-синяя с золотым поиском и вышитыми созвездиями на воздушных рукавах. У меня ушло около часа на то, чтобы подвернуть подол длинной юбки и заколоть ткань на плечах, так чтобы потом было несложно убрать булавки. Широкий вырез лодочкой скандально обнажал грудь, а атлас приятно холодил ноги. Лена собрала мои волосы в улитку, а Максина венчала меня золотой тиарой. Я выглядела как потерявшаяся принцесса, а не перепуганная ведьма. «Интересно, что сказал бы Уильям, будь он сейчас рядом?» Я взглянула на отражение Максим в зеркале. «Мама прислала мне ее на 14-й день рождения», — объяснила та. «На твоих темных волосах она смотрится лучше». «Хотелось бы мне отправиться на это мероприятие с подругами. В подвале клуба «Командор» я была не уверена в своих силах, но не сомневалась, что поступаю правильно». Теперь же я более или менее представляла, на что способна, но совершенно не разбиралась в запутанном мире бюрократии и политики. Я одолжила у Максин вечернюю сумочку и спрятала в неё митинги, которые связал для меня Финн. С ними мне было спокойнее, как бы глупо это ни звучало. Лена с Максин вышли со мной в вестибюль, где меня ждала Хелен. На ней было простое чёрное платье с высоким воротником, а в пучок, чуть более пышный, чем обычно, Она вставила страусиное перо. "Девочки", сказала она Ленне с Максином в качестве приветствия, сопроводив это отрывистым кивком. Максин сжала мою руку на прощание, и я вышла вслед за Хелен на морозный воздух.